А вот была история Знаменитый скрипач-виртуоз н и к о л а п о г а н е н и опаздывал на концерт Нанял извозчика и попросил ехать к театру как можно быстрее «Сколько возьмете с меня?» — спросил он у извозчика а 10 франков» «Вы шутите?» «И не думаю» «Вот вы сегодня опять, наверное, будете играть на одной с т о р о н е А по 10 франков, небось, каждого зрителя возьмете. «Хорошо», — ответил п о г о н и н и «я заплачу вам 10 франков, но только в том случае, если вы довезете меня до театра на одном колесе».